7. И вот мы достигли конца своего пути. Город Файзабад в провинции Бадахшан разделялся над рекой Кокчей. Со всех четырех сторон его естественной крепостью окружали горы, в известной степени обеспечивая ему автономность. За Бадахшанскими горами опять сменился этнический состав. Нам стало встречаться много таджиков, узбеков и киргизов. Это различие мы заметили даже невооруженным глазом а переводы «Пятницы» только подтвердили наши догадки. Ваханский коридор на северо-востоке Афганистана возле Файзабада был сложным проходом через Гиндукуш и служил одной из немногих связующих ниточек между Афганистаном и Китаем. Красоткин сказал, что этим маршрутом пользовался буддийский монах со сложным именем, что-то вроде Сюандзан и Марка Пола, но мне подумалось, что наш русский приятель опять травит байки. Не обязательно вспоминать громкие имена, и так понятно, что люди тут ходят. Ландшафт вокруг крутой и суровый, так что буддизму, который здесь зародился, потребовалось несколько сот лет, чтобы распространиться на восток. Кокча текла отсюда и сливалась с самударьей у спящих на севере руин Айханума, очерчивая природную границу Афганистана. Примечание. Айханум. Александрия Аксианская. Эллинистический город Греко-Бактрийского царства. Был разрушен около 135 года до нашей эры Руины античного города были обнаружены в 1964 году. По пути Амударии к Аральскому морю располагалось Хивинское ханство. От некогда главного в Греко-Бактрийском царстве Айханума теперь тоже остались только развалины. Он заброшен и ждет, выгорая под солнцем разве что археологов. Жители Файзабада привыкли к мертвецам. Если они бросали на пятницу косые взгляды, то только потому, что в этих местах редко можно встретить юного мертвеца без серьезных увечий. Файзабад процветал как месторождение Ляпис-Лазури. Синий камень, который во всем свете больше почти нигде и не сыщешь – Вайдурия. Примечание. Вайдурия – тибетское название мистического драгоценного камня. Одни исследователи считают, что так в древности именовали лазурит, других – ризоберил, кошачий глаз, или александрит. В его основе лазурит – не моно, а из нескольких слоев минералов. Иногда в него вкрапляется золото дураков – перит, и тогда к густой синеве примешивается сияние ночного неба. Им торгуют с допотопных времен, а по западу и востоку он разошелся, как считается, от египетских до японских древнейших династий. Его находят среди украшений мумий – и даже скрижали с десятью заповедям, что получил Моисей на горе Синай, как говорят, были инкрустированы ляпе с лазурью, а как сырье для ультрамариновой краски он ценится на вес золота. Теперь стало понятным, как Барнаби узнал о царстве мертвецов раньше любых секретных служб, исключительно из-за удачной географии. Дабы уйти от беспорядков, которые вызвали маневры Британской и Российской империи, Торговцы ляпис лазурью отказались от сухопутных маршрутов и отправились в путь по Амударье. На этом пути оказалось и Хивинское ханство. В Фаизабаде прилавки ломились и от лазуритовой породы, и от ожерелей, колец и браслетов, которые инкрустировали обработанный ляпис лазурью. Торговцы, сразу заприметив в нас путешественников, загалдели. — Ага, похоже, работенка есть, — сказал Барнаби. Раз Карамазовское царство находится где-то рядом, то можно выяснить его источник дохода. Если запастись пищей и водой и не ремонтировать мертвецов, то содержать этих нетребовательных работяг почти ничего не стоит. Однако, чтобы надолго осесть в одном месте, этого мало. Я подумал, было про опиум, но мертвецы плохо справляются с сельским хозяйством. Будь у них несколько надсмотрщиков, это другой разговор а вот разработка месторождений и занятия самое подходящее копай себе и копай своды шахты обвалятся ничего страшного затопит ну и пусть раньше английские угольные шахты пользовались печальной славой из за того что в особо узких тоннелях работали дети но теперь в этой отрасли мертвецы не знали себе равных они трудились плечом к плечу с живыми шахтерами но могли не поведя и бровью спуститься туда куда люди даже не сунутся Британское правительство активно вербовало инженеров, которые специализировали мертвецов на прокладку и защиту подводных кабелей. «Значит, месторождение!» — подвел итог Барнаби, но Красоткин не обратил на него никакого внимания и стал вместо этого перебирать куски лазуритовой породы. «Ищите, мол, пожалуйста, а я пока тщательно осмотрю каждый непрозрачный синий камень на свет». В общем, всем видом показывал, что помогать нам не собирается. Он бы вообще предпочел оставить Карамазова в покое. Слух Красоткин этого не говорил, но и не скрывался. На задание он делился всеми знаниями, которые помогли бы нашей группе выжить, но сверхнеобходимого молчал, а все активные действия, видимо, решил оставить нам на откуп. Мы очень быстро разузнали про рабочих мертвецов. Их оказалось такое количество, что глаза разбегались. Похоже, неспокойные для страны времена принесли в город и новое слово техники. Мертвецы то и дело попадались нам в толпе местных жителей. Кто без руки, кто без ноги. В этом мире достаточно людей, не будем тыкать пальцами, которые ни в грош не ставят воображаемую линию государственной границы. Но тут, судя по всему, и само это слово понимали очень смутно. Мне бросилось в глаза, что у многих прилавков стояли условно к ним привязанные потрепанные франкенштейны. Похоже, жители Фейзабада надеялись, что мертвецы в случае чего их защитят а потому и относились к ним очень дружелюбно. «Мы опасаемся призраков», — объяснил нам самопровозглашенный местный воротило, который сначала попытался нарваться на драку с Барнаби, а потом об этом пожалел. Этот человек притащил для нас целую гору подушек, а сам сидел прямо на жестком полу, боязливо оглядываясь на гордо распевающего чаек капитана. Изолированное расположение земель привило местным жителям определенное свободолюбие, Правители в эту эпоху менялись один за другим, но местный уклад оставался более-менее прежним. Я если бы не прочные корни, их давно бы уже отсюда смыло. И скитаться этим людям без пристанища, меж Афганистаном и Китаем. А что до человека, про которого вы спрашиваете, так он засел глубже в горах. Не понадобилось даже описывать внешние приметы Карамазова. Достаточно, оказалось, спросить про чудаковатого одержимого русского и чтобы Барнаби хрустнул кулаками, да положить сверху несколько фунтов. И человек выдал его с потрохами. Только по имени этот незадачливый воротило, кажется, Алексей не знал. Похоже, Карамазов не скрывался, да и чужак в этих краях все равно привлекает взгляд. То есть в местной толпе может затеряться много кто, но только не европеец. Похоже, его единственная защита — та черепашья скорость, с которой тут разносится информация но Карамазов, кажется, и об этом подумал. Вот только он уже пару месяцев не объявлялся. Его посредник пропал. То ли скончался, то ли сбежал. А где сам он, я того точно не знаю. Его видели в одном старом месторождении в горах, но он, насколько я знаю, постоянно переходит с места на место. Всегда приносит камни высшей пробы, поэтому быстро разбогател. Но странное дело, вроде он специально копает... А Ляпис лазуриму ему как будто не нужна при этом. А когда про него последний раз слышали, он якобы строил какие-то дома. Воротил и потер свежий синяк на щеке. Принял трубку кальяна, которую дружелюбно протянул ему Барнаби, втянул немного дыма и выпустил колечко. Понятно, где такие оседают. У источников. Он хочет основать мертвое царство и перестроить заново мир, спокойно сказал Барнаби со своего почетного места. Красоткин на это безосновательное заключение сделал удивленное лицо и, понимающе кивнул. «Надо же, какие бывают сумасбродные рассуждения!» — согласился он как бы про себя. «Да, некоторые предпочитают искать истину без логики. Ей-богу, здравый рассудок покинул этот мир!» Красоткин глумился, но, похоже, смехотворный вывод Барнаби совпал либо с его собственными догадками, либо с какими-то его секретными сведениями. Вероятно, юноша надеялся, что мы потеряем много времени, обыскивая притоки, но ему не стоило недооценивать звериное чутье Барнаби. Итак, мы поднимались вверх по Кокче. Это наш последний переход. Человек, который решил пересоздать мир, несомненно отправится к истоку реки. Догадка ничем не обоснованная, но чем дальше, тем правдоподобнее она мне казалась. В конце концов, все реки проистекают из Эдема. Учитель Карамазова, Федоров, отстаивал теорию о том, что райские сады располагались в горах Памира. Теория очень мифологичная, не спорю. Но, как и поразительные в своей точности инстинкты Барнаби, рассуждение нашего оппонента весьма оторвано от реальности. Мы раздобыли скромную лодочку, снова оказались на воде и по очереди садились на весла. Люди населяют даже самые таинственные края — Как бы ни противилась природа, но кто-нибудь все равно ее освоит. И ведь человек не растет сам собой из земли. А значит, откуда-то должны были прийти первые поселенцы. Но зачем? Разбросанные вдоль реки домики все редели, а русло становилось все уже. Нас приютили в лачушке, которую иначе как заброшенный язык назвать не поворачивался. Зато внутри неожиданная роскошь, а на ковер перед нами выставили баранину, черствый хлеб и чуть подслащенный чай. Сморщенное создание неопределенного пола распростерлось на прямоугольной подстилке, вознесло молитвы в Мекку и начало азан. Аллаху Акбар, ашхаду Алля иляха иля лах, ашхаду анна мухаммадан расулю лах. Аллах велик, я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха». Закончив арабский напев, человек снова повернулся к нам и обратился уже по-узбекски. Мусульманские молитвы обычно читаются по-арабски, потому что слова Богу не подлежат переводу. Суры Корана переводимы поэтому «Пятница», которая автоматически записывает на английском все, что слышит, в определенном смысле еретик. «Вы хотите знать про адитов? Доливая чай, спросил старик недовольным тоном, словно намекая, что он устал от объяснений. «У вас так принято называть мертвецов?» спросил я, вспоминая слухи, которые Барнаби собрал в Хиве. Но старик не удостоил меня ответом. «Вы погибнете», — многозначительно продолжил он. «Я знаю, что вы не станете меня слушать, но его помощник уже умер. Он проплыл лицом вниз по реке». Вести о гибели посредника разочаровали меня своей простотой. «Адиты — еретики древности. Они возгордились своей властью, прогневили Аллаха и погибли под песками», — сказал старик. «Народ гигантов, правильно?» Но старик снова сделал вид, что не слышит меня. И все же кое-кому удалось спастись от кары Господней. Кого-то не было тогда на родине, и проклятое адитово племя пришло в наши земли. Они откопали корни земли, и стали шахтерами. Проклятие повторялось много раз, потому что люди прокляты. Ади-то навлекли на них проклятие. Я бессмысленно кивал, а Красоткин вдруг вклинился, как ни в чем не бывало. — Получается, к вам уже кто-то наведывался? Если Карамазов затаился в старом месторождении, то ничего удивительного. — В том месте бывают люди, — загадочно усмехнулся старик. — прошлую войну, уж лет сорок тому назад, там поселилась одна компания. И их привел чужак. Выдающийся муж, наверное, больше восьми футов роста. Примечание, около двух с половиной метров. И тогда мы поверили Водитов. «Воистину, воистину прекрасный!» — затрепетал старик. «Царь мертвецов». Мы скользили во тьму. Поднимались по течению леты, отделяющий мир живых от царства мертвых. И земля та покрыта тьмой, и никто не может узреть, что под ее покровом, и никто не смеет войти под него». Кто рядом живет, те говорят, что слышат порою человечью речь, держание лошадей, до петушины клич, а потому ведают, что во тьме той живут люди. Но что за люди, того не знают. По памяти процитировал Барнаби, и Красоткин тут же отозвался. Путешествие сэра Джона Мандевиля? Сэр Джон Мандевиль – путешественник XIV века, который оставил письменное свидетельство о государстве пресвитера Иоанна. В свое время записки о его странствиях пользовались исключительной популярностью, но в библиотеку Пятницы эта книга все же не попала. Красоткин объявил, что в описаниях «Востока» у него сплошь выдумки. Сэр Мандевиль повыдергивал куски из путевых заметок других путешественников, состряпав правдоподобную повесть. В такого рода книгах, чем дальше от родины автора, тем больше можно встретить небылиц вроде безголового народа или людей с песьями головами. Человеку свойственно выдумывать. Он мнит себя пупом мира и огораживается стенами, которые защищают от воображаемых призраков. А Барнаби процитировал пассаж, относящийся к Афганистану. Мы продолжили путь по реке, которую нам указал старик. В этих краях уже сложно было понять, где основное русло, а где приток. Снег холмиками покрывал покосившиеся лачуги на берегу. Мы плыли вверх под брогнившими бревнами мостов во все сужающиеся зазоры меж скал. Голодные, продрогшие, мы ломали жесткие лепешки на мелкие сухари. Красоткин, который, казалось, отдался в объятия холода, вдруг привстал и беззвучно указал на вершину утеса. Там стоял мертвый дозорный с копьем. Завидев нас, он вскинул голову и поднял оружие. Копье пролетело по параболе, чиркнуло по борту лодки, но прошло мимо. Мертвец, кажется, на сем удовлетворился и продолжил наблюдение. Мы. Уплывая все дальше, молча провожали глазами его покачивающуюся фигурку. Периодически летящие в нашу сторону копья стали путеводной нитью к Карамазовскому царству. Постепенно их становилось больше, а порой нам приходилось и уворачиваться. Мертвецы всегда целятся точно, поэтому не верится, что они хотели нас просто запугать. Завидев лодку, разбросанные по участку мертвецы как будто что-то вспоминали и механически метали копья. Однако после этого застывали и только покачивались. Пополнять арсенал они, вероятно, уходили по ночам. Какая слабая оборона. Вроде чувствуется, что Карамазов хочет защититься, а вроде ему и все равно. Как будто он выставил стражей для галочки. Но перед кем ему отчитываться? Дозорные атаковали мало того, что с дальней дистанции, так еще и всего один раз. Поэтому наверняка я утверждать не решался но на вид они казались мне мертвецами новой модели. Копья вели нас. Каждое нападение подтверждало наш маршрут. Карамазов давал понять, что не против гостей. Мы гребли день и ночь, разбившись на смены. И вот на самом горизонте вдруг показался насквозь прогнивший причал. Река на повороте намыла небольшую отмель, и вверх по склону поднималась похороненная под снегом лестница с низкими ступенями. Там распахивал свой зев грот, украшенный барельефами в греческом стиле. И мертвецы, подобно уставшим изгнанникам, выстроились, чтобы встретить нас. Среди них затесались и женщины, и даже совсем маленькие дети. И они меня ужасно поразили. Маленькие их тела, помимо живости, утратили всякое подобие детскости. На лицах застыло полное бесстрастие. Эти дети стояли на вытяжку, неотличимо от взрослых. Из-за движений они напоминали изможденных долгими скитаниями погорельцев, побитых жизнью, едва волокущих ноги. Эффект зловещей долины был столь силен, что казалось, будто мертвецы глумятся над жизнью, которая их предательски оставила. Я видел, что все они относятся к новому типу. Когда нос нашего судна ткнулся в берег, какая-то невидимая сила заставила мертвецов расступиться и открыть нам дорогу. Из грота вышел высокий худой человек. Одет он был в тонкий подрясник, на груди голубой, возможно, лазуритовый крест, подвешенный на джутовой Когда расстояние между нами сократилось, Красоткин встал, лодка покачнулась, и я вцепился в борт. Мужчина в подряснике покачал пальцем, мертвецы покрепче тут же ступили в ледяную воду, ухватили лодку за корму и подвели ее к полуразрушенному причалу. «Коля — Коля! — окликнул Карамазов Красоткина. «Алеша — Алеша! — отозвался тот. Мы прибыли в Карамазовское царство. Карамазов с тусклой лампой в руках вел нас за собой вверх по лестнице, выбитой прямо в скале. «Обычно мне не нужен свет», — тихо сказал Карамазов и беззвучно, точно привидение завернул за угол. Единственный живой среди мертвецов ни капли не удивился нашему появлению. Тихо и чрезвычайно обходительно он отворил дверь на лестничной площадке. За ней оказалась комната с вырубленными наружу окнами. В стене был камин. Интересно, как они решили проблему вытяжки. Простая мебель, целая гора книг и связки записей. Мне показалось, что вся обстановка напоминает монастырскую келью. Даже на стенах остались светлые пятна, как будто от снятых икон. В низших полках поблескивали голубизной прожилки лазурита. Половину комнаты занимал стол с шестью стульями. Может, тут и в самом деле когда-то была келья. Царство Пресвитера Иоанна — оплот христианской веры, — молвил Карамазов, хранивший все это время молчание, и жестом пригласил нас сесть. Ватсон. Джон Ватсон. Алексей Карамазов. Мы посмотрели друг другу в глаза. Его кристальный взгляд проник мне в самую душу. В нем не горело фанатическое пламя. Щеки впали, но он не выглядел сильно изможденным. Меня встретил тихий, сдержанный взгляд ученого-монаха. «Я рад, что вы успели», — прошелестел Карамазов, ни к кому конкретно не обращаясь. И тут раздался громоподобный стук в дверь. «Прошу», — пригласил Алексей, и на пороге появился мертвец. Неуклюже занял один из свободных стульев, по-видимому, свое обычное место. Нас он не замечал, просто смотрел в окно. Тусклые лучи зимнего солнца падали на его бледное, без единой кровинки лицо. Я отметил, что он тоже мертвец нового типа. «Это мой брат, Дмитрий Карамазов». Я метнул взгляд на Красоткина. «Кто там меня заверял, что Дмитрий жив? Но тот и бровью не повел, только сказал». «Очень рад застать вас в добром здравии». «Взаимно», — слишком уж спокойно улыбнулся Алексей. «Раз вы здесь, значит, третье отделение все же решилось». Федоров тоже считает, что это чересчур. Он с самого начала был против и все время взывает к разуму. «Ну, довольно!» — оборвал Алексей эту тему с важностью профессора, разговаривающего со своим студентом. И на его лице вновь появилась улыбка. Я неожиданно понял, что все вопросы, которые я так хотел задать этому человеку, тают. Возникло ощущение, будто меня всего лишь пригласили принять участие в разыгрывающейся сцене. И я как бы со стороны услышал собственный голос. «Вы говорите про мертвое царство?» «Да», — закрыл глаза Алексей. Он сделал жест, призывая меня продолжить мысль. Но я не знал, как задать свои вопросы так, чтобы они не прозвучали по идиотски Британская империя чрезвычайно обеспокоена сложившейся ситуацией. Позвольте спросить, в чем ваша цель? В том, чтобы поговорить с вами. Почему же тогда не связались с дипломатами, как полагается? «Ах, если бы это было возможно!» «Но мой рассказ не прост. Рассказать словами мало. Мне нужно правильное время, правильное место и правильный слушатель. Благодарю, что нашли в себе силы посетить мою скромную обитель. Что ж, откуда мне начать?» «Это вы омертвили, о «Омертвил», — эхом отозвался Алексей, глядя брату в лицо. «Я дезертировал и увел за собой мертвецов новой модели. Это была часть моего замысла». Но еще я избавился, насколько хватило моей власти от большей части технической документации. «А вы?» — обратился он к Красоткину. Тот кивнул. Учитель устроил, чтобы к московским записям приняли все необходимые меры. Таким образом, на государственном уровне вопрос временно решен. На переговорах с адептами Звездной Мудрости у нас пока остались рычаги. Экспансионистов очень сложно остановить. Они чересчур внушаемы. Но мы нашли предателя. «Вы были правы». Алексей взмахнул пальцем, и Красоткин, вспомнив, что мы тоже здесь, умолк. Однако Алексей с тихим нетерпением ждал, что же еще скажет его юный друг. «Судя по всему, копию передали японскому правительству. Мы слишком расслабились, не принимая всерьез их совсем молодое государство. Скорее всего, это дело рук посла по фамилии Энамота. тот уж мы бессильны». Спокойно кивнул Алексей и задумчиво обернулся ко мне. Я пока не могу ответить на ваш вопрос. А, так он помнит, как я, рассердившись, что нас совершенно вычеркнули из непонятного разговора, спросил про мертвеца Дмитрия. Загадочно улыбнувшись, Алексей добавил. Завтра я вам все подробно объясню. Терпеть не могу скучную болтовню. Пойдемте уже, вклинился Барнаби, который давно заскучал. Красоткин бросил на него взгляд полный укоризны, но Алексей жестом осадил его. «Да, разговор и в самом деле непростой. Даже ума не приложу, откуда следует начинать. Возможно, от сотворения мира или Адама, но, пожалуй, правильнее будет начать с того самого».